Состязание Гомера с Гесиодом Вы помните, в по-русской хронологической таблице стояли рядом имена двух самых древних греческих поэтов — Гомера и Гесиода. Имя Гомера нам уже знакомо, а с Гесиодом мы еще не встречались. Это был такой же народный певец, как Гомер, но пел он совсем о другом — не о сказке, а о жизни. Его самая известная поэма называлась «Труды» и дни. Это были стихотворные советы крестьянам, когда пахать землю, когда сеять, как хозяйничать, чтобы иметь доход и пользоваться уважением. Мало поэтическая тема, скажете вы, пожалуй. Однако слушатели у Гесиода были, и однажды ему даже присудили победу в состязании с самим Гомером. Это тоже было признаком времени. Время сказки начинало отходить в прошлое. За честь зваться родиной Гумера спорили семь городов, а родине Гесиода споров не было, потому что он сам ее называет в своей поэме. Он был крестьянином из биотийской деревушки Аскры. У него был злой брат, который оттягал у Гесиода его законный участок земли. В получении этому брату и написал Гесиод свою наставительную поэму встретились два певца на большом народном празднике в городе Халкиде. Зачинщиком состязания был Гесеот. чтобы легче одержать победу, он вызвал Гомера на сочинение стихов не героических, а поучительных. «О, песнопевец Гомер, осененный мудростью свыше, молви, какая на свете для смертных лучшая доля!» Ответ гомер был мрачный. «Лучшая доля для смертных — Совсем на свет не родиться, а для того, кто рожден, скорее отойти к преисподним. Гесиот спросил снова. «Молви, прошу еще об одном, Гомер, Богоравный. Есть ли для смертных для нас какая на свете услада?» Ответ Гомера был бодрый. «Лучше в жизни за полным столом в блаженстве и в мире звонкие чаши вздымать и слушать веселые песни». Гесиот сократил вопрос с двух стихов до одного, молвив в коротких словах, чего нам молить у бессмертных. Гомер сделал то же самое. Сильного тела и бодрого духа не в этом ли счастье? Гесиот ухватился за последнее слово. Что же у нас кратковечных людей называется счастьем? Гомер ответил, «Жизнь без невзгод, У без боли и смерть без страданий». Увидев, что Гомер слагает поучительные стихи не хуже, чем он, Гесиот решил одолеть соперника хитростью. Он стал запевать загадочные или прямо бессмысленные строки, а Гомер должен был их подхватывать и на ходу распутывать все непонятности. Гесиот начал «Спой нам песню, о муза, но спой необычную песню, не говори в ней о том, что бывало, что есть и что будет». Гомер тотчас откликнулся. «Истина так! Никогда не помчатся в бегу колесничном. Смертные люди, справляя помин по бессмертному Зевсу». Гесиот начал описание какого-то странного пира. «Сели они, чтобы в волю поесть коней быстроногих». Гомер подхватил коней быстроногих. «Мирно пустили пастись. Довольно они воевали». Гесиот продолжал. «Так пировали они целый день, ничего не вкушая». Гомер подхватил, ничего не вкушая из своего добра, но все им давала Гомемнон. Гесиот продолжал. После свершили они возлияние и выпили море. Гомер и тут вышел из положения. Море стали они бороздить то своем корабле крутобоком. Тогда Гесиот увидел, что Гомера не возьмешь и на загадках. Оставалось одно, чтобы каждый спел перед судьями, Тот отрывок своей поэмы, который он считает лучшим. Гомер запел о битве. «Щит со щитом, шишак с шишаком, Человек с человеком тесно смыкался, Касались светлыми бляхами шлемы. Зыблись на воинах, так с сгустяся стояли, Копья змеились грозно колеблемы храбрых руками». Прямо они на Троян, устремляясь, пылали сразиться. Грозно кругом зачернелось ратное поле от копий, длинных убийственных, частых, как лес, ослеплялись очи медным сиянием от выпуклых шлемов, безмерно сверкавших панцирей вновь уясненных и круглых щитов лучезарных воинов к бою сходящихся. А Гесиот запел о посеве. Вечным законам бессмертных положено людям трудиться. Делай, что я говорю, за работой работу, свершая. Лишь на востоке начнут восходить семизвездиям плеяды, сжать поспешай, а начнут заходить за посев, принимайся. Влажная почва, ль сухая, ль паши передышки не зная. с ранней вставая зарею, чтоб пышная выросла нива, семя землею засып. Для смертных порядок и точность в жизни полезнее всего, а вреднее всего беспорядок. Склонится так до земли наливные колоссия на Ниве, только бы добрый исход пожелал даровать олимпиец. Народ рукоплескал Гомеру. Однако судьи, посовещавшись, объявили победитель Гесиот. Почему? Потому что Гомер воспевает войну, а Гесиот — мирный труд». Гомер учит убийству и разрушению. Гесиот — созиданию и справедливости. Кто же достойней? С этим всем пришлось согласиться. Награду получил Гесиот. О том, как Гомер умер, рассказывали вот что. Мы видели, как он разгадал все загадочные стихи, предложенные ему Гесиодом. Гордый своей проницательностью, он приехал на островок Иос. На берегу Иоса Сидели два рыбака и обирали в шеи с одежды. Гомер не видел этого, он был слепой. Он сказал им, доброго здравия, друзья рыбаки, велика ли добыча? Рыбаки ответили, все, что поймаем, отбросим, чего не поймаем, уносим. Это тоже была загадка, и Гомер не смог ее отгадать. Он попросил объяснения, а узнав, как проста была разгадка, он загрустил, затасковал и скоро от горя умер. Его могилу показывали на острове Иосе, и за нее даже не спорили семь городов. О том, как умер Гесиот, рассказывали по-другому. Одержав победу, он решил обойти всю Грецию и научить народ справедливости. Это оказалось нелегким делом. Гесиот уже одрехлел, а научить народ справедливости все никак не удавалось. Тогда он взмолился богам, и боги сделали чудо, вернули ему молодость». Со свежими силами он взялся вновь за свое доброе дело. Однако вместе с юной силой к нему вернулась юная красота, и это его погубило. Дело было опять в Халкиде, где когда-то он победил Гомера. В него влюбилась одна из самых знатных девушек города. Братья-девушки возмутились. Что они сделали с сестрой неизвестно, но Гесиода они подстерегли и убили. Тело его бросили в море, и море вынесло его на берег его родной Биотии. Надпись на его могиле сочинил другой великий биотийский поэт Пиндар. Дважды ты юношей был и дважды изведал кончину. Будь же для нас Гесиод мудрости вечный пример.